— Публика в этом месте начнет аплодировать, ты должен выждать. Со дня премьеры я ежедневно смотрел, как работает Кио. В черном фраке шили по заказу у лучшего портного Риги. В белоснежной манишке он уверенным шагом выходил на манеж. Глаза его иронически поблескивали сквозь очки. Всем своим видом он как бы говорил, «В общем-то, все, что вы увидите, конечно, обман, но попробуйте догадаться, в чем он. Я хочу вас поразить, да мне это ничего не стоит сделать». Аттракционки и ушел в бешеном ритме. Трюк сменялся трюком, один лучше другого, публика не успевала опомниться. Нравился мне его знаменитый фокус со львом. На манеж вывозили на колесиках большую железную клетку — которую Кио заключал одной из ассистенток, щелкал запор. Клетку на несколько секунд накрывали легкой материей, а затем, когда покрывало поднимали, публика видела. Вместо ассистентки в клетке мечется громадный лев. Так же эффектно выглядел и трюк, когда на манеж выносили вставленный в рамку прямоугольный кусок стекла. По обе стороны стекла Кио прикреплял две бумажные мишени, а затем, отойдя на несколько шагов, стрелял из пистолета. Сквозь бумагу и стекло он продевал металлический стержень с лентой. А когда мишени снимались, зрителям показывали, что стекло совершенно целое и никакого отверстия в нем нет. Долго я ломал голову, как это делается, расспрашивал ассистентов, а те смеялись и говорили, сам догадайся. Позже, когда, наконец, узнал секрет фокуса, я поразился, как все просто. Как-то Эмиль Теодорович сказал мне... «Публика не должна успевать анализировать. Если появится для этого время, зрители начнут докапываться до секрета. Тут нужны быстрота, тем, притм. Пускай дома вспоминают и думают». Кио рассказывал, как трудно придумывать иллюзионные трюки. «Сотни раз приходится пробовать, репетировать, переделывать и совершенствовать аппаратуру, прежде чем что-то получится». А иногда, как рассказывал Кио, фокус рождался случайно. Так, например, в Ленинграде к Эмилю Теодоровичу ночью пришел в гостиницу «Моряк» с тросточкой. Он постучал тросточкой о пол, потом, подняв ее двумя руками за концы, сказал коротко «ап», и тросточка исчезла. В руках у моряка оказались два платочка. Через неделю этот фокус Кио с большим успехом показал на манеже. Эмиль Теодорович усложнил трюк. Платочки снова превращались в трость. Публика не могла понять секрет устройства тросточки, для того, что коллеги Кио все разузнали, и через год многие иллюзионисты страны показывали этот трюк. Среди многочисленных ассистентов, которые, конечно же, менялись, кто-то готовил свой номер, кто-то выходил на пенсию, кто-то переходил ассистентом к другому артисту, оставалось ядро из преданных Кио-людей. Среди них Иван Брюханов и Иван Татаринский. Можно даже сказать, что аттракцион держался именно на этих людях. Они помогали Кио придумывать трюки, изготавливали чертежи аппаратов, сами мастерили реквизит секретными устройствами. В наиболее ответственные моменты они выходили на манеж ассистировать Кио. В качестве ассистентов у Кио работали или липуты. Я думал, что это он делает для того, чтобы придать аттракциону экзотическую окраску, Маленькие человечки бегают и хлопочут, как бы перенося зрителей в сказку, где великаны и карлики творят чудеса. Как-то спросил об этом у Кио. «Ничего подобного», — ответил он. «С ними просто удобно работать. Они маленькие и легко влезают в любой трюковый ящик. Если из якобы пустого ящика могут неожиданно появиться только два обычных ассистента, то лилипутов пять-шесть, эффекта больше». В цирке Кио уважали и любили. И я сразу попал под обаяние этого человека. Помню, тяжело заболела Таня, и я не смог прийти на представление. На другой день Эмиль Теодорович подошел ко мне и спросил, что случилось. Узнав о болезни Тани, он предложил свою помощь, достать лекарства, пригласить врача-специалиста. Я удивился, почему он вдруг подошел ко мне, к неизвестному артисту, делающему первые шаги в цирке. А потом узнал, он всегда старался помочь всем, не делая различий между конюхом, И директором цирка. Часто после представления знакомые просили меня раскрыть секреты трюков Кио. Обычно я отшучивался, говоря, что это обыкновенный гипноз. В связи с гипнозом мне вспоминается случай, который произошел с Эмилием Толдоровичем в Двилиси. Кио ехал на такси в цирк. Шофер, пожилой грузин, узнав его, спросил, а правда ли, товарищ Кио, что вы гипнотизер? Правда, спокойно ответил Кио. И меня загипнотизировать вы можете, поинтересовался таксист.